Глава 38. Андрей. Включив холодную воду и растерев лицо, я зло уставился на свое отражение в зеркале. Она его любит. Любит, блядь. А чего я ожидал? развитая та похожа на ту, что будет спать с кем-то без чувств? Нет. Это я, кретин, что засомневался в ней. Поверил всему. И хорошо было бы свалить все на мать, что с ее подачи я совершил самую огромную ошибку в своей жизни. но, Сам олень поддался на провокацию. Упустил из виду мелочи. Ведь первая мысль была верной. Нас разводят во всех смыслах. Андрей? Тая тихо постучала в дверь. Мы можем поговорить? От ее вопроса на душе стало гадко. Год назад. Год назад я должен был услышать все, что она мне сказала сегодня на парковке. Год назад. Год назад я должен был прижать к стенке мудака алёшу а не просить сегодня Марка устроить ему допрос с пристрастием. Что это сейчас изменит? Перечисления ему идут из нашего фонда. Участие мамы в доказательствах не нуждается. Но интересны ее мотивы. Надеюсь, она озвучивала что-то мудаку алёши А он озвучит все тайки. Ребята Марка об этом позаботится Направят козлину на путь раскаяния и слова охотливости, если можно так выразиться. Вот только это уже ничего не изменит. И винить кроме себя мне некого. Я сам всё разрушил. «Андрей?» — снова окликнула меня Тая, не дождавшись от меня ответа. «Дверь открыта!» — сказал я, опустив голову и сжав пальцы на край раковины. «И я дед, добавил я, скривив губы в подобие улыбки. Вёл себя как придурок, пытаясь проучить её, показать, что она ничего для меня не значит. Кого я пытался обмануть? Только себя». «Проблемы на работе?» Тая приоткрыла дверь, нерешительно переступая с ноги на ногу и оставаясь стоять в проходе. «Да плевать мне сейчас на работу!» — честно признался, поворачиваясь к Тайке и видя неподдельное удивление в её глазах. «Даже не знаю, что и сказать», — выдохнула она. И я понимал её реакцию. Трудоголизм передался мне от бабушки. А тут я вдруг на полном серьёзе говорю, что срать хотел на работу. «Тая, я...» Слова подобрать было трудно. «О чём ты хотела поговорить?» «Трус? Возможно. Что бы я сейчас ни сказал, это уже ничего не изменит. Тая любит другого. Все мои извинения, объяснения... Со всем этим я опоздал. Ровно на год. Как только Марк даст отмашку, я обязательно съезжу вместе с Таей на разговор с обработанным Алёшей». «Я...» Тая словно вынырнула из своих мыслей, отводя взгляд в сторону. «Константин сказал, что мы можем спускаться на ужин». «Хорошо», — кивнул я, скрестив на груди руки. От желания обнять Тайку начало жечь ладони. «Нужно уметь признавать ошибки, а ещё не совершать новых». «И ещё?» — Тая недовольно сжала губы, стараясь не смотреть мне в лицо. «Я сегодня видела отца Анатолия». Я очень сомневаюсь, что он вообще имеет отношение к церкви. Мне кажется, что он мошенник. И его ближе чем на километр нельзя подпускать к Агнессе Винировне, особенно сейчас, когда она и так уязвима. Что конкретно ты видела? уточнил я, внимательно слушая Тайкины пояснения. «Все, что она мне рассказала, только подтвердила мои выводы об этом толике. И хорошо, что наши взгляды на эту ситуацию полностью совпадали. У неё был такой вид, «Эта девушка точно не походила на матушку. Её бы прокляли все прихожане, особенно бабушки. У меня два варианта. Или у отца Анатолия любовница, или он вовсе не священник». «Я им займусь», — пообещал я Ятай. «Спускайся на ужин. Мне нужно сделать ещё пару звонков». «Хорошо», — с заминкой ответила она, словно хотела что-то ещё сказать, но останавливала себя. «Буду внизу». Наблюдая за тем, как она спешит к двери, я не удержался и произнёс ей в спину. «Я верю каждому твоему слову. Каждому, что касается этого... Лёши». Тай замерла, вцепившись в дверную ручку. «И я никогда тебе не изменял. Никогда, Тай. Жаль, что мои слова уже ничего не исправят». «Не исправят», — тихо отозвалась она, выскочив в коридор. «И хотел бы я сказать, что остался в одиночестве, но нет» комнате я был не один. «Что смотришь?» — обратился я к сверлившему меня злыми глазищами коту. «Мау». Анчоу условно послал меня на хрен, отвернувшись и начав вылизывать себя в самых неожиданных местах. «Сам иди», — ответил ему, подходя к кровати и беря кинутый сюда мобильник. «Надеюсь, Сизов не откажет мне в еще одной услуге. Про Толика-недосвященника я тоже хотел знать все. Кто знает, Может, и тут мама приложила руку? Я уже ничему не удивлюсь. Надеюсь, что не удивлюсь. Как говорится, никогда не говори никогда. Не могу сказать, что Сизов пылал от восторга заниматься работой на ночь глядя, но не отказал. А вот я запылал, как только отнял мобильник от уха и сбросил вызов. Мне не показалось, что в комнате завоняло. Так характерно, кошачьим дерьмом. «Ну ты, лысая падла!» Ругнулся я, поворачиваясь и замечая кучу на покрывале. Точно в том месте, где я сидел пару минут назад. Вот вмятина от моей задницы, а в ней куча от задницы кота. Ну, сука, ювелир! Сложил коричневые колбаски в форме сердца. К собственному удивлению, я не бросился гонять кота по спальне в попытке придушить его или дать по толстый попец ногой. Нервно хохотнул и спросил у животного. — Ну что пялишься, окорок? Доволен собой? «Вижу, что доволен». Кот презрительно прищурил зелёные глаза, издавая из себя босовитая «Мау». «Да я сразу понял, что не нравлюсь тебе. Но извини, подлёныш, придётся тебе привыкать ко мне. От твоей хозяйки я не собираюсь отказываться. И даже тебя потерплю». Что бы я ни думал, как бы не хотел поступить правильно, но эта мысль прочно засела в голове. «Я верну тайку. Чего бы мне это ни стоило?»